С первых часов пребывания в веселом доме Маша стала приглядываться к окружающей ее жизни и, в особенности, к тем несчастным, с которыми от этих пор приходилось ей делить одинаковую участь. Между последними довольно ярко выдавались две категории. К первой принадлежали существа, уже несколько лет вступившие на эту дорогу и потому утратившие все, что мы привыкли разуметь под понятием «женщина». Это самки какой-то идиотической породы животных, самки забитые, заплеванные и даже неразвратные. Их нельзя назвать развратными, потому что тот характер, которым проявляется в них этот элемент, носит на себе нечто цинически скотское, идиотски безличное и апатически гадкое. Это не разврат, а ремесло, подчас даже самоу себя несознающее. Женщины названные категории – существа вполне безличные, бесхарактерные, лишенные всякой самостоятельности, всякой личной воли и всякого понимания какой-нибудь иной стороны жизни, кроме узкой своей профессии. Да и тут-то они не понимают, ибо смотрят на себя, то есть опять-таки смотрят настолько, насколько они способны смотреть» как новички от первого дня своего рождения, предназначенные самую природу к отправлению известного промысла. Они не в состоянии даже и представить себе, могло ли бы существовать для них в мире какое-нибудь иное назначение, кроме жизни под покровительством тетеньки. Иной закон, кроме ее безграничного произвола, так что кажется сомнительным даже чувствуют ли они какой-нибудь гнет этих тетенек или же ровно ничего не чувствуют, кроме инстинктов сна до аппетита. Мутная среда, в которой они вращаются, кажется им вполне естественной, нормальной и словно как раз для них по мерке созданной. Вот что вырабатывает из женщин несколько лет жизни в веселом доме. Это абсолютное скотское рабство — единственный логический продукт тех социальных условий, которыми окована жизнь падшей женщины в когтях акулы-тетеньки. Тут уже не ищите ничего человеческого и бросьте всякую химерическую надежду на возможность поворота к ному пути, на возврат к лучшему. Но если женщины этой категории, возмущая вас все человеческие струны сердца, возбуждают одно только сожаление к себе, то вторая категория необходимо вызывает и сострадание, и сочувствие. Странное дело, однако же несомненным фактом является то обстоятельство, что к этой второй категории принадлежат исключительно девушки происхождения русского. Несмотря на весь цинизм своего бытия, на всю глубокую грязь своего падения, они еще не утратили в душе своей нескольких искорок чего-то человеческого, даже чего-то женственного. Эта человечность и женственность проявляются у них именно в способности любить. Хотя это чувство высказывается вполне своеобразно, но пока оно не угасло в душе, Надежда на возврат к лучшему еще не потеряна. Они точно так же, как и первые, по большей части, существа слабые, бесхарактерные, но добрые какой-то беззаветную детскую добротою. В натуре их есть нечто собачье. Попробуй посторонний человек обидеть такую женщину словом или делом. Она сумеет отгрызнуться или подымет такой гам и вой на весь дом, что хоть святых выноси. Тут будет волю и злости, и слезы, и ругани. Но пусть самым оскорбительным образом обидит ее тот, кого она любит и кого называет своим душенькой. Она перенесет все, даже самые жестокие побои, и перенесет их с безропотной покорностью привязчивой собаки. Для душеньки в ее душе существует одно только чувство, одно побуждение, которое мы называем «всепрощение». У каждой почти девушки этой последней категории неизбежно есть свой собственный душенька. К самому роду своей жизни относится она почти индиферентно, понимая его как ремесло, иногда очень тяжелое и печальное – Которому, отдавшись однажды, уже надо покоряться всегда, ибо оно дает возможность к существованию, и, стало быть, ничего тут больше не поделаешь».